Машина Устинова легко скользила по идеальному дорожному покрытию. Если бы не эта идеальность и не то обстоятельство, что улицы слишком знакомого им обоим своими очертаниями города были пусты, командиры и борт «Инженер» могли бы решить, что они на земле, на своей земле. «Здравствуйте, Павел Алексеевич!» Дверь открыл Смирнов. «Вы как раз вовремя». «Саша, я не один, а со знакомыми». Ключников Сергей Андреевич и Иванников Степан Николаевич. Мужчины обменялись сдержанными рукопожатиями. «Проходите в гостиную». Земляне с интересом осматривались, хотя интересоваться, честно говоря, было особо нечем. Привычная обстановка, но разве что на первый взгляд синтетические материалы полностью отсутствовали. «Да мало ли у кого, как крыша едет». Сейчас даже ночным горшком из горного хрусталя никого не удивишь, но все равно что-то было не так. Руки-то он нам пожал, но никто такие не... Ни дорогие гости или там Пашины друзья, мои друзья, не сказал, — шепнул Иваников. Если ты думаешь, что твоя наблюдательность наблюдательнее моей, то сильно ошибаешься. «Просто заткнись!» — прошипел командир. «Это юмор?» — Сергей вздрогнул. «Просто у меня отличный слух!» — пояснил Устинов. «Вот то, что вы сказали про вашу наблюдательность, которая не менее наблюдательна, чем наблюдательность господина Иваникова, это юмор?» «Скорее, это автология. Жалкая попытка иронии. Где-то так». «Я что-то такое смутно припоминаю. Юмор, ирония, жалость...» Друзья помолчали. «Разберемся», — сказал Устинов. «Пойдемте». «Не принято заставлять ждать, тем более наступает самый ответственный момент — празднования естественного рождения. Сейчас мы все будем пить естественный ритуальный напиток». «И не перешептывайтесь, пожалуйста...» Я все слышу, и мне от чего-то неловко, что для меня крайне противоестественно. У меня несанкционированно учащается сердцебиение вне специально разработанной для меня физической нагрузки. Внимательный взгляд смог бы уловить легкий бриз растерянности на его лице. Здравствуйте, я пришелец-прораб. возвестил поганец Иванников, войдя в огромную комнату, наполненную слишком красивыми людьми. «А это скрипач — скрипач!» — мотнул он головой в сторону Ключникова. Все обернулись и посмотрели на командира и борт инженера. Сергею стало не по себе. Собравшиеся были поголовно неестественно густоволосы, неестественно стройны, неестественно здоровы, что ли. Нет-нет, конечно, он и прежде встречал красивых, высоких, длинноногих натуральных блондинок снежной кожей цвета крымского персика, и кудрявых брюнеток с полной грудью, тонкой талией, изящным изгибом спины, пухлыми коралловыми губами и ровно золотистых рыженьких, покрытых изысканным кружевом веснушек, чтобы столько и в одном месте. И мужчины, как поразительно хороши собой мужчины, какой там чуть красивее обезьяны. Бицепс в бицепс, торс в торс, ни одного пятнышка, ни одного прыща на морде. Такого в природе не бывает, во всяком случае с такой высокой статистической достоверностью. В любой человеческой компании всегда есть низкорослая пышка с начесом, тощий синий чулок с тремя перьями неясного цвета, собранными в жалкий пучок, дядя с пузом, индивид с нечистой кожей и кто-нибудь с насморком или как раз к празднику выскочившим герпесом. Даже на церемонии вручения Оскара. «И это нормально!» А вот это сборище — ненормально. Даже у моделей на приемах течет макияж, а эти неестественно красивы самым естественным образом, кожа у всех матовая, ресницы загнуты вверх, губы слегка увлажнены. Кто они, черт возьми? Он взглянул на Степана. Тот шутливым жестом застегнул рот на воображаемую молнию. «Прошу вас, пришелец-прораб и скрипач», — серьезно сказала одна из неземных красавиц и подала Ключникову и Ванникову бокалы, наполненные прозрачной чуть ополисцирующей жидкостью. Бурт-механик понюхал содержимое. Ничем особенным не пахло, ни вином, ничем-то неизвестным, не пахло вообще ничем. «Водой». Какой-нибудь трижды пропущенный через угольный фильтр, то есть вообще ничем. Наступает важный момент, и сегодня именно я прошу Павла Алексеевича Устинова открыть празднование естественного рождения, как ранее просили вы или попросите в будущем. Официальным тоном произнес Смирнов и протянул бокал с таким же содержимым Устинову. Тот принял, чуть поклонившись. «Дамы и господа, вот уже в течение десятилетия я говорю одно и то же, и это замечательный показатель стабильности достигнутых результатов», сказал Устинов и после паузы произнес чуть громче. «За естественное рождение, за тот колоссальный прогресс, которого мы добились, следуя нашей природе». Пусть естественно рожденный будет здоров от самого первого до самого последнего его земного дня, и пусть весь его путь от истоков до исхода будет натуральным, как дождь, идущий с небес, и рациональным, как самая совершенная технология. Причастимся, единственной разрешенной каждому из нас, к естественному употреблению биологической жидкостью, несущий жизнь другому, и опустошил бокал. Вслед за ним вся компания поступила также. к Ключникову с Иванниковым, ничего иного не оставалось, как пригубить. «Павел, что это?» — спросил Сергей. «На вкус просто соленая вода». «Это околоплодные воды», — ответил Устинов, — В его глазах на мгновение возникла вполне человеческая ехидная смешинка, таким отблеском, нечаянным лучиком в тусклый день. Появилась и тут же исчезла. Почудилось, подумал Ключников. Где здесь гальюн? Завопил Иванников и рванул прочь из роскошной гостиной. По коридору, вторая дверь налево, равнодушно приятным голосом диспетчера напутствовал его Смирнов. «Что это с ним?» — спросил хозяин дома у Ключникова. «Аллергия на околоплодные воды», — усмехнулся командир инопланетному землянину. «Аллергия?» — переспросил Смирнов. «У естественно рожденных не бывает аллергии на околоплодные воды. У естественно рожденных вообще не бывает аллергии ни на что». «Степан Иванников — генетический мусор? Почему его не демонтируют?» — обратился он к Устинову. «Саша, а как чувствует себя естественно родильница?» — Павел Алексеевич направил разговор в другое русло. «Естественно себя чувствует. Скоро она выйдет к нам с естественно рожденным». Пока Иваников знакомился с устройством инопланетного санузла, Ключников разглядывал гостей. Они общались, разговаривали друг с другом, но ни один из присутствующих не рассказывал анекдоты, не спрашивал, как дело прошло, и не потел. Он же неожиданно для себя покрылся испариной, температура была вполне комфортная, И духоты в помещении совсем не ощущалось, несмотря на достаточно большое количество людей. Сергей Андреевич достал из кармана пачку сигарет. «Здесь не курят», — сказал ему Устинов. «А где курят?» «Нигде не курят. Курение на земле запрещено, производство запрещено, посадки табака уничтожены и более не культивируется». Ключников хотел спросить что-то еще, но в этот момент Смирнов объявил. «Уважаемые гости, поприветствуем, естественно, рожденного и мою супругу, Катерину!» В гостиную вошла еще одна голливудская дива, как окрестил про себя тутошних дам Ключников. На руках у нее ненатурально... Безмятежным сном спал слишком чистенький пупс, словно сошедший с рекламы памперсов. Спасибо, что посетили наше празднование естественного рождения. Мы с Александром благодарны за оказанную честь. Поздравляю. Сергей решил проявить инициативу. Мальчик, девочка уточнил он, не сориентировавшись в гендерной принадлежности младенца, по цвету белоснежнейших пеленок. «Я еще не знаю, не смотрела», — ответила Катя Смирнова, после чего оголила прекрасную грудь и потыкала ею в рот естественно рожденному. Тот немедленно втянул сосок в себя и начал ритмичные сосательные движения. Все присутствовавшие недолго аплодировали, впрочем, достаточно сдержанно. Скорее, как за успешно проведенную презентацию, а вовсе не как в театре, на премьере, или как аплодирует пилоту удачно посадившему аварийный «Боинг». Никаких выкриков». Присвистов и прочих естественных проявлений обычной человеческой эмоциональности. Вернувшийся из туалета Иваников взирал на происходящее с ужасом, хотя был известным любителем, с удовольствием поглазеть на красивое женское естество или умилиться малышу. У него самого на земле было трое. на своей нормальной земле, где принято шутить и улыбаться в ответ на шутку, говорить гостям «дорогие» и сразу после родов знать, что у твоего ребенка между ног. На той земле, где женщина рожает не в квартире, а в роддоме, и после родов не выходит в вечернем платье, вращая бедрами, как на подиуме, а лежит такая неприбранная, но такая прекрасная. И из глаз ее льются слезы счастья. «Ничего им не говорите, и ничего у них не спрашивайте. Разберемся с этим позже», — сказал Устинов, поглядев на своих окончательно растерявшихся спутников. «Не нужно портить праздник». «Показалось?» Или в его ровный тон вкралась просительная и даже горькая нотка? «Людям!» — добавил он. — Людям? Да какие же это нахрен люди? — прошипел Иваников. — Это какие-то... — Степа, тебя же попросили, — прервал борт инженера командир корабля. У Ключникова появилась догадка. Кажется, он стал понимать, в чем тут дело, хотя... — Нет, это невозможно в принципе. Но даже если возможно... то зачем? «Охренеть!» — говорил часом позже мятежный Степан, когда Устинов вез их по пустынному проспекту. «Павел, я, конечно, плохо разбираюсь, что там у женщины внутри. Так глубоко я никогда не проникал!» Он коротко хохотнул. «Но как отец троих детей, родившихся самым естественным мать твою образом...» Я точно знаю, что около плодными водами от здоровой нормальной женщины такую компанию не напоить. И что это за хрень зеленая? Я еще не знаю, не смотрела. Устинов хранил молчание. Изредка он морщил лоб, однажды даже скривился и пожаловался пришельцам. В груди заныло. «Это тебе надо к доктору. Это, Паша, сердце», — мягко сказал Ключников, внезапно перейдя на «ты». «На земле врачей нет, и это только...» «Я не понимаю», — перебил Устинова и Ваников. «Павел Алексеевич», — вмешался командир, — «на свой ритуал ты нас свозил. А теперь мы тебя на свой священный ритуал приглашаем». «Знаешь, как называется натурально на наших русских языках?» «Как же?» «Обмой новую планету, естественно!» Командир засмеялся. Борт-инженер загоготал ее чудо. Лицо главного инженера UP Corporation расплылось в улыбке. Через поле навстречу им бежал борт-механик Елизаров. «Командир, все в порядке. Через пару часов к нам прибудет корабль гуманитарий. И там был трос, и там был врач». Последние слова он почему-то пропел и следом засмеялся. «Отлично!» «Как Звягинцев!» «Молодцом!» «Подумаешь, нога поломана!» и мобилизация, из стакан обезболивающего. Все нормально. Вы как? Контакт установлен. Семен покосился на Устинова. Ага, сейчас продолжим устанавливать. Надеюсь, под ритуальной жидкости для протирки оптических осей было затрачено не более нормы. Никак нет. Я вообще оптические оси не протирал. А Егору выделил... Не веселье ради, а оказание медицинской помощи для. Оптическая ось — это всего лишь воображаемая линия. На нашей земле, — сказал Устинов, — и для ее протирки никакая жидкость не требуется. А вот на нашей земле мы всегда протираем оптические оси паш, потому как, если этого не делать, то можно потускнеть до смертельной скуки. Пойдем и тебя сейчас научим. Петрович, закуска есть? Сейчас изобразим. Компания расположилась у корабля. Елизаров раскрывал консервные банки и пластиковые упаковки. Я не ем ничего не натурального или приготовленного по технологиям консервации. Мужик, это не еда, это натуральная закуска, сказал Павлу, бортмеханик. Так что есть тебе никто не предлагает, а вот закусывать придется ритуал. Он достал пять стаканов, на треть наполнил их спиртом и долил водой из пластиковой бутылки. Наступает важный момент, и сегодня я прошу Сергея Андреевича Ключникова Сказать пару слов в честь контакта с внеземной земной цивилизацией. Шутливо официальным тоном произнес Елизаров и протянул полный стакан с прозрачным, слегка тягучим, едко пахнущим содержимым командиру. Тот принял, чуть поклонившись. «Господа и господа, я говорю это впервые, и это прекрасно». сказал Ключников и после паузы произнес немного громче: за контакт земной цивилизации с земной цивилизацией, за тот колоссальный прогресс, которого мы добьемся, следуя нашим земным природам. Пусть контакт наш будет здоров. Причастимся единственной доступной нам сейчас ритуальной жидкостью, хоть она и запрещена к употреблению внутрь, во время гиперпространственных перемещений уж тем более, во время контактов с представителями других цивилизаций. Но в любой инструкции для контактирующих есть пункт. Действовать сообразно обстоятельствам. Вот я и действую. И к тому же не тратить же ритуальную жидкость в самом деле на протирку оптических осей. «Есть контакт!» И опустошил бокал. Вслед за ним вся компания поступила так же. У Стинову ничего иного не оставалось, как пригубить. Ритуальная жидкость инопланетных землян обожгла вкусовые рецепторы и заструилась горячим ручейком по пищеводу. Остановилась где-то в привратнике желудка. На мгновение замерла и щедро растеклась по солнечному сплетению. В ушах зашумело, как при резкой смене атмосферного давления. Сердце ёкнуло от неожиданности, передохнуло и снова пошло. «Серый! Может, инопланетянину больше не наливать?» — шепнул командиру борт-механик, завороженно глядя на выражение лица хлебнувшего разбавленного спирта Устинова. «Может, они тут реагируют на этиловый, как мы на метиловый? Может, у них тут бензин без солярки, пустая трата денег? С виду они такие же? Но ну, иди знай!» Должны же хоть чем-то жители одной планеты отличаться от жителей другой. Нет-нет, не беспокойтесь, мы абсолютно идентичны натуральным, ну, то есть вам. Устинов выдохнул. Жидкость, содержащая с 2 h 5 он воздействует на мой организм точно так же, как и на ваше. Э, в умеренных количествах вызывает чувство... — Господи, хорошо-то как! Павел вдруг потянулся, раскинул руки и задрал голову к небу. — Какая красота! — Как давно я не смотрел на звезды! Ваши так же прекрасны! — А то! — заверил его Елизаров, разливая по второму коктейлю. Ну, между первой и второй перерывчик небольшой. Очень даже большой перерывчик между первой и второй, вдруг вставил Устинов. Этот брат Пашка, может, у вас, а у нас пуля не должна пролететь. У вас, у нас, у тех, у этих, большой, говорю, перерыв между первой и второй. Землей, немалый, немалый, все согласно загомонили. Световых летедок. Да я не о световых, а о самых обычных летах. Вот тебе сколько лет, Елизаров? Сорок два. Полет нормальный. Сорок два. Передразнил его Устинов. Я на 879 семьдесят посадку захожу. Вот так вот. О, дает хренов сын Адамов. Как его со ста граммов-то разобрало? Ну, мужики, по второй. За здоровье и в свете открывшихся обстоятельств за долголетие. Мужчины чокнулись и выпили. Устинов подскочил, сделал сальто, прошелся на руках и мягко приземлился на ноги, после чего сказал все пешившей честной компании, «В гробу я видал это долголетие». «Хм, люди тысячелетиями бьются над тайной бессмертия, а он, вишь, долголетие в гробу видал». «Чего там биться?» «Нет никакой тайны бессмертия, перед носом у вас бьется!» Команда недоуменно переглядывалась. «Ну хорошо, не перед носом, просто я анахронизмы люблю. Прямо в ухо ваше тайна бессмертия бьется. Ключников, иди сюда, иди, иди, не бойся! Землянин землянина не обидит!» Ключников подошел к внезапно очеловечившемуся Устину. Тот расстегнул свою батистовую рубаху, обнажив идеальной красоты торс и ткнул пальцем в основание грудины. «Слушай!» Ключников был готов услышать все, что угодно. Тиканье часового механизма, выходную арию Тореадора из Кармена и даже глаз Божий. Но, прижав ухо к груди Устинова, услышал всего лишь биение человеческого сердца. Прекрасное ритмичное биение обычного, здорового человеческого сердца. «Сердце, простое человеческое сердце, систола диастола», — сообщил он воцарившуюся тишину. Мужчины облегченно вздохнули. «Простое!» «Систола-диастола?» — возмутился Устинов. «Глаз Божий!» «Так и знай, олух царя небесного, простое биение человеческого сердца и есть глаз Божий. В нем и заключена так называемая тайна этого вашего бессмертия, которое вы зачем-то ищете, пока оно спокойно бьется в груди каждого из вас. люди живы сердцем понял устинов почти кричал прижимая руку к груди сердцем живы не руками ногами не над почечниками поджелудочной иммунитетом не ротовой полостью и не прямой кишкой и уж точно не умом, с его рациональными до полного абсурда построениями, сердцем. До поры до времени, пока не перестанет биться сердце последнего человека. Вот до той поры живы люди! Он горько вздохнул, внезапно скривился и схватился за левую грудь. Вот опять боли в проекции сердечного толчка, неблагоприятный прогностический признак. Пора. Пора бы, пока оно практически здоровое. Пора, а некому. Друзья уже вообще ничего не понимали. Давайте по третьей, что ли, мужики? Ведь именно так принято говорить, сердешные вы мои. «Вовремя не выпитое третье, две первые на смарку», — сказал отвечавший за разлив Елизаров. «Звягинцев, тебе плохо?» «Что?» «Нога болит?» По лицу Егора катились слезы. «Болит, мужики!» «Только не нога!» «Плевать я хотел на эту ногу!» «Вот у пацана моего сердцем беда!» Порог, тяжелый, сочетанный, несовместимый с нормальной жизнью. Ждем Донорского. Он-то молодцом держится. Не плачет. Да только лежит, книги читает. Такие, где все возможно. Фантастику. Во что же ему еще верить?» И так-то твоя жизнь от смерти тела другого зависит. Так мудаки эти то законотворчеством занимаются, то компании истеричные в средствах массовой информации запускают. Совсем трансплантологии дыхание перекрыли твою мать! Не дождется, боюсь. «Господи, спасибо!» Вдруг завопил Устинов... Из глаз его покатились крупные капли, в куда более обильных, чем того требуют увлажнения глазного яблока количествах. За веру. За то, чтобы нам было во что верить. Главный инженер ЮП Корпорейшн другой планеты Земля на глазах у изумленных мужчина прокинул в себя полный стакан слабо разбавленного спирта. Крякнул и продолжил. Когда-то мы были самыми обычными людьми, самой обычной планеты Земля. Не то Бог все это слепил из глины, не то биологи из первичного бульона сварили. А может, как я теперь догадываюсь, космический корабль крушения потерпел с разнополым молодым экипажем на борту. «Достоверно неизвестно, но жизнь была. Самое, что ни на есть, достоверное. Со своей эволюцией, своей историей, со своей насферой. И вот в ту эпоху, на излете которой я родился, люди вдруг решили возвращаться к истокам. Каковы эти истоки, никто толком не знал». потому что жили люди недолго, редко кто до восьмидесяти добирался, и уж дальше, чем через дедов, прадедов, до этих самых истоков не дотягивался. У каждого по-своему чердак худился, кто-то решил, что отныне всегда будет ходить пешком, кто-то только траву стал жевать, но это все мелочи».